Глава 42. Депозитарный банк Цюриха работал круглые сутки и предоставлял весь современный набор услуг по анонимному обслуживанию клиентов в лучших традициях швейцарских банков. Имея свои отделения в Цюрихе, Куала-Лумпуре, Нью-Йорке и Париже, Банк за последние годы значительно расширил сферу услуг и, помимо всего прочего, располагал сейфами для хранения ценностей с анонимным компьютерным кодом доступа. Основной доход поступал именно от этого старейшего в мире изобретения анонимных депозитарных ячеек или сейфов. Клиенты, желающие сберечь какие-либо ценности от акций и облигаций до ценных полотен, Могли разместить здесь свое имущество, не называя имен и фамилий. При этом обеспечивалась многоступенчатая защита с использованием самых современных высоких технологий. Забрать свое имущество из ячеек тоже можно было в любое время и совершенно анонимно. София остановила машину перед зданием банка. Лэнгдон оглядел его и понял, что депозитарный банк Цюриха — заведение серьезное. Здание являло собой прямоугольник без окон, казалось отлитой из толстой пуленепробиваемой стали. Напоминавшее гигантский металлический кирпич строения, было максимально удалено от дороги, и фасад его украшал переливающийся неонным светом крест, укрепленный на высоте футов 15. Репутация швейцарских банков – Обеспечивающих высшую степень надежности и секретности Позволило этой стране получать огромные доходы Именно от банковских операций Особенно их услуги ценились в сфере дельцов от искусства Поскольку именно в швейцарских банках Воры и жулики всех мастей Могли хранить похищенные ценности Если понадобятся долгие годы До тех пор, пока не утихнут страсти вокруг их исчезновения Специальные законы защищали депозитные сейфы от чрезмерно любопытной полиции, а деньги, хранившиеся на счетах, были привязаны лишь к цифровым шифрам, а не, им... а не конкретным именам. И воры могли спать спокойно, зная, что украденные ими ценности находятся в полной безопасности и что никто никогда не выследит по ним их самих. Софья остановила машину перед внушительными воротами, перекрывавшими доступ к подъезду, забетонированному пандусу, огибавшему здание. Глазок, размещенный над воротами видеокамеры, смотрел прямо на них, и у Лэнгдона возникло неприятное ощущение, что, в отличие от видеокамер Лувра, это самое настоящее, все видит и все фиксирует. София опустила стекло и осмотрела электронное табло, закрепленное у ворот. На экране высвечены надписи с указателями на нескольких языках. Верхняя строка на английском. «Вставить ключ». Софи достала из кармана золотой ключ с крестом. Под экраном виднелось небольшое отверстие треугольной формы. «Что-то подсказывает мне». «Наш ключ подойдет», — заметил Лэнгдон. Софи вставила ключ в отверстие, протолкнула его внутрь до упора. По всей видимости, поворачивать ключ не следовало. Стальные ворота тут же поползли в сторону. Софи сняла ногу с тормоза и проехала по пандусу до вторых ворот. Первые ворота тут же закрылись за ними. Машина оказалась запертой, точно корабль в шлюзе. По спине у Лэнгдона пробежали мурашки. Остается надеяться, что и вторые ворота тоже откроются. На втором табло те же надписи на нескольких языках. «Вставить ключ». Софи вставила ключ, и ворота немедленно отворились. Несколько секунд спустя их автомобиль уже катил по пандусу, который привел его в подземный гараж. Помещение было небольшое, рассчитанное максимум на дюжину машин, и в нем царил полумрак. В дальнем его конце Лэнгдон разглядел вход в здание. По серому бетонному полу тянулся красный ковер, словно приглашая посетителей к высокой двери, сделанной, как показалось на первый взгляд, из цельного куска металла. «Добро пожаловать, а посторонним вход воспрещен», — подумал Лэнгдон. София остановила машину недалеко от двери и выключила мотор. «Оружие, наверное, лучше оставить здесь». «С радостью», — подумал Лэндон и сунул револьвер под сиденье. Они вышли из машины и зашагали по красному ковру к неприступной на вид двери. Никаких ручек на ней не было, но на стене рядом винелось уже знакомое треугольное отверстие. И никаких табло с указателями на сей раз. — Это уже только для своих, — заметил Лэнгдон. Софи нервно хихикнула. — Что ж, вперед! Она вставила ключ в отверстие, дверь открылась внутрь с тихим гулом. Софи с Лэнгдоном обменялись взглядами и вошли. Дверь с тихим стуком тут же затворилась. Вестибюль депозитарного банка Цюриха поразил Лэнгдона своим убранством. Большинство банков довольствовались в отделке помещений отполированным мрамором и гранитом. Здесь же от стенки до стенки поблескивали металлические панели и заклепки. «Интересно, кто же дизайнер?» — подумал Лэнгдон. Сталилетейная корпорация «Эллайт steel На Софии помещение произвело примерно то же впечатление. Она с любопытством озиралась по сторонам. Повсюду серый металл, пол, стены, двери, стойки, даже кресла-вестибюли, похоже, были отлиты из металла. Зрелище впечатляющее. Сама обстановка, казалось, говорила, вы входите в сейф. Стоявший за стойкой крупный мужчина поднял на них глаза, затем выключил маленький телевизор, который только что смотрел, и приветствовал их радушной улыбкой. Несмотря на сильно развитую мускулатуру и пистолет в кобуре под мышкой, он так и излучал любезность. «Добрый вечер», — сказал он, — «чем могу помочь?» Двуязычное приветствие было характерно для всех современных европейских организаций и учреждений. Оно ни к чему не обязывало и предоставляло посетителям возможность выбрать тот язык, на котором им удобнее говорить. Но София ему не ответила, просто выложила ключ на стойку. Мужчина взглянул на него и тут же выпрямился. «Да, конечно, пожалуйста. Ваш лифт в конце коридора. Сейчас предупрежу сотрудника, он вас встретит». Софи кивнула и забрала ключ. «Какой этаж?» Охранник как-то странно взглянул на нее. «Ключ подскажет лифту, где остановиться». Она одарила его улыбкой. «Ах, ну да, конечно». Охранник проводил их взглядом. Он видел, как они подошли к лифту, вставили ключ, вошли в лифт и исчезли из виду. Как только двери за ними затворились, он схватился за телефон. Он никого не собирался предупреждать об их появлении, в этом просто не было нужды. Хранитель сейфов получал предупреждение сразу, как только клиент открывал специальным ключом первые ворота. Нет, охранник набирал номер ночного менеджера, дежурного по банку. В трубке раздался гудок, и он тут же включил телевизор и уставился на экран. Выпуск новостей, который он смотрел, как раз заканчивался. Впрочем, неважно, он еще раз взглянул на два лица крупным планом, показанные на экране. «Да», — раздался в трубке голос менеджера. «У нас здесь внизу внештатная ситуация. Что случилось? Французская полиция разыскивает двух человек. И что?» Они только что вошли в банк. Менеджер тихо чертыхнулся, потом сказал «Ладно, сейчас свяжусь с месье Верне». Охранник повесил трубку и сразу же набрал еще один номер, на сей раз Интерпола. Лэнгдон удивился. Ощущение было такое, что лифт не поднимается, а падает в пропасть. Он понятия не имел, на сколько этажей они углубились под землю, когда двери лифта раздвинулись. Ему было все равно. Он обрадовался, что можно наконец выйти из этого проклятого лифта. У дверей их уже встречали пожилой приятной внешности мужчина в аккуратно отглаженном фланелевом костюме. Выглядел он здесь неуместно, этокий старомодный банковский служащий в мире самых современных высоких технологий. «Бонжур», — сказал мужчина, — «добрый вечер. Не будете ли столь любезны проследовать за мной? Пожалуйста». И, не дожидаясь ответа, он развернулся и быстро зашагал по узкому металлическому коридору. Лэнгон и Софи прошли по нескольким коридорам, миновали ряд комнат, где стояли компьютеры с мигающими мониторами. «Вот мы и на месте», — сказал проводник, остановившись у стальной двери и распахивая ее перед ними и Лэндон с Софи шагнули в совсем иной мир. Небольшая комната, в которой они оказались, походила на роскошную гостиную дорогого отеля. Куда только делись металлические панели и заклепки. Вместо них толстые восточные ковры, темная мебель мореного дуба, мягкие кресла. На широком столе посреди комнаты возле открытой бутылки перье Стояли два хрустальных бокала на высоких ножках, в них пузырилась прозрачная жидкость, а рядом — оловянный кофейник с дымящимся ароматным кофе. Перемещение во времени против часовой стрелки, — подумал Лэндон. Да, швейцарцы в таких делах мастера. Мужчина одарил их очередной лучезарной улыбкой. — Я полагаю, это ваш первый визит к нам? — Софи помедлила, затем кивнула. «Понял. Ключи часто передаются по наследству, и наши посетители ведут себя в первый раз несколько неуверенно, что естественно, ведь они не знакомы с нашими порядками и правилами». Он жестом пригласил их к столу. «Добро пожаловать. Здесь все в вашем распоряжении». «Вы сказали, ключи иногда передаются по наследству?» — спросила Софи. «Да, именно так». Ваш ключ — это все равно, что счет в швейцарском банке, а счета часто наследуют из поколения в поколение. Что касается хранения золотых слитков и прочих ценностей, то самый короткий срок аренды депозитарного сейфа составляет 50 лет. Плата вперед. Так что нам довелось повидать немало счастливчиков, унаследовавших целые состояния. — Вы сказали, 50 лет? — удивленно спросил Лэнгдон. — Это минимальный срок, — ответил мужчина. — Нет, разумеется, вы можете арендовать сейф и на более длительное время, но если условия не оговорены особо, и если на протяжении пятидесяти лет содержимое сейфа ни разу не было востребовано, то оно уничтожается. — Могу ли я начать процесс организации доступа к вашей ячейке? — Софи кивнула. — Да, пожалуйста. Мужчина широким жестом указал на роскошную гостиную. «Эта комната в личном вашем распоряжении, и предназначена она для осмотра содержимого сейфа». «Как только я выйду из комнаты, вы можете сколько угодно наслаждаться созерцанием того, что лежит в вашей коробке сейфе, перемещать и перекладывать его по вашему усмотрению». Сама коробка сейф должна появиться вот отсюда. Он подошел к дальней стене, где из люка в комнату, сделав изящный изгиб, входил широкий ленточный конвейер, напоминавший те, что используются в аэропортах в зале выдачи багажа. «Вставляете ключ сюда». Тут он указал на большое электронное табло возле конвейера, чуть ниже которого виднелось уже знакомое им треугольное отверстие. Вот сюда, и как только компьютер подтвердит соответствие вашего ключа, набирайте код доступа, и вам автоматически подается ваша стальная коробка, хранящаяся внизу, в основном сейфе. Ну а когда вы закончите, ставите коробку на конвейер, снова вставляете ключ в отверстие, и процесс повторяется только в обратном порядке. Поскольку все у нас автоматизировано, вашему имуществу гарантируется полная неприкосновенность и приватность. Даже сотрудники банка не знают о содержимом сейфов клиентов. Если понадобится что-то еще или возникнут какие-то вопросы, просто нажмете кнопку вызова вот здесь, в столе, в центре комнаты. Софи хотела спросить что-то еще, но тут зазвонил телефон. Мужчина, похоже, несколько растерялся. «Прошу прощения». Он подошел к столу, где рядом с Перье, и кофе, стоял телефон, снял трубку и бросил в нее. «Да». Он слушал говорившего Я озабоченно хмурился. «Да, да. Договорились». Затем он опустил трубку на рычаг и нервно улыбнулся. «Извините, но вынужден вас ненадолго покинуть. Чувствуйте себя как дома». И с этими словами он быстро направился к двери. «Простите», — окликнула его Софи, — «нельзя ли попросить вас прояснить один момент до того, как вы уйдете? Вы вроде бы упомянули, что мы должны набрать код». Мужчина нехотя остановился у двери, лицо его было бледно, как полотно. «Ну, разумеется, как и заведено в большинстве швейцарских банков, наши депозитные чеки привязаны к номеру, а не к имени клиента». У вас имеется ключ и номер, неизвестный больше никому. Ключ — это только часть процедуры идентификации. Ее завершает личный номер. Все это делается в целях подстраховки. Ведь если вы, допустим, потеряете ключ, им может воспользоваться кто-то другой». Софика колебалась. «Ну, а если мой благодетель не оставил мне этого номера?» Сердце у банковского служащего тревожно забилось. Эти двое явно темнят. Здесь что-то не так. Однако он умудрился выдавить улыбку. Что ж, в таком случае призову на помощь еще одного нашего сотрудника. Он скоро подойдет. Мужчина плотно притворил за собой дверь и, повернув тяжелую ручку, запер подозрительную парочку в комнате находившийся на другом конце города в здании северного вокзала агента Колле Зазвонил телефон. Это был Фаш У Интерпола появилась зацепка Сказал он, забудь о поезде Лэнгдон и Невё Только что вошли в парижское отделение депозитарного банка Цюриха Скажи своим людям, чтобы немедленно выезжали туда Есть какие-либо новые соображения о том, что пытался сказать сеньер Агенту Невё и Роберту Лэнгдону? «Вот арестуете их, лейтенант, тогда я их сам спрошу, лично!» — ледяным тоном ответил Фаш. Калле намек понял. «Дом двадцать четыре на улице Аксо, ясно? Слушай, капитан!» Он повесил трубку и связался по рации со своими людьми.